А вот смотри, пришлось. И никогда не думал, что мы снова встретимся? Спросила Надюшка, глядя Алёшке в глаза не только уже без застенчивости, но и с некоторым вызовом, блеснувшим в глубине ее голубых глаз. Нет, не думал. Вспоминать, вспоминал иногда. Как бывало, начну думать об отце, вспомню Васюган, коммуну, нашу поездку к твоему деду и тебя, конечно. Чисто сердечно, без всякого лукавства, который и в малом, и в большом совершенно было чуждо ему, сказала Лёшка. А я узнал, Алеша, рано ли, поздно ли я снова встречусь с тобой. И так мне запомнился тот ваш приезд до самой последней минуточки. Все-все помню. Да и хитро в том ничего нету. Людей приезжало к нам мало, а из сверстников ты один был за все годы. Помнишь или нет, как мне интернационал на память рассказывал? Тут мельтешит, надев в памяти, а яркости нету. Вот насчет винтовки дедовой помню, как увидел ее за дверью в амбаре. Как сдержался, чтоб сейчас же не побежать к отцу, не знаю. Ну, а я и это помню, и многое другое. Помню, вы уехали, а дед Парфирий Игнатьевич бросился на матушку стинешку с кулаками. Зачем, пуская шестяков в амбар, они донесли а потом она утихомирила его, и когда он уснул, отправила меня на заимку с обедом для офицеров, извергов этих. Офицеров? Каких офицеров? С недоумением, глядя на Надюшку, спросил Алешка. А тех самых, которые убили твоего отца? Алешка замер, придержал весло, и с этой минуты время словно понеслось вспять, разверзлись его тайны, И Алешка увидел все события лета двадцать первого года с другой стороны, самой страшной, самой жестокой и бесчеловечной. Он сидел, будто окаменев, только руки его, как прикованные к веслу, двигались механически. Глаза утомленно блуждали, пригасал их блеск, и лишь в отдельное мгновение в них вспыхивали горячие огоньки ненависти. Снег перестал... Но ветер не унимался, обжигая бледное лицо Алешки упругой холодной струей. Ничего не пропустила Надюшка, все припомнила и из того, что знала сама, и из того, что выболтала невзначай матушка Устинюшка. Даже самые ужасные подробности передала она Алешке, зная, что лучше сразу отмучить его и отмучиться самой. Тяжко было Алёшке слушать, и только настойчивое желание скорее довести Надюшку до базы придавало ему силы. — Скажи мне, Надя, скажи по совести, почему ты, по какой причине, не стала такой же лютой к людям, как этот Порфирий Игнатьевич? — Почему ты почувствовала, что правда на нашей стороне? — спросил Алёшка, просидевший в полном молчании, может быть, целый час. Ты должен знать, Алеша, что по несчастью был мне Порфирий Игнатьевич родным дедом. Мать моя служила у него в доме на Васюгане, когда на побывку из армии прибыл его сын. Мать видела, он не ей. Да не устояла, так и появилась я на свет Божий. Порфирий Игнатьевич выгнал мою мать, когда заметил, что она беременная. А тут в войну погиб тот, кто был моим отцом. В двадцатом мать умерла от тифы. Жили мы с ней в Колпашове. Она ходила по людям, перебивалась с колоса на воду. Порфирию Игнатьич кто-то сообщил, что осталась я одна денешенька. Он и подобрал меня. Родня не родня, работница, хотя ей было мне девять годов. Так и жила я до той поры, пока Скобеева не встретила. У земли, говорят, конца краю нету, мир велик, да и добрых людей, видать, на свете немало уже это правда, Надя. И все эти люди одного с нами корня, от сахида, от молота. Ну а когда управляющего Сип Пушниной увидела и испугалась, еще как, сразу поняла, не даст он мне пощады. И когда Каткин позвал меня, начал кричать, что я кулацкой отроди, показалось, мне поступает он по указке Ведерникова. А ты бы возмутилась, ну и выгнал бы он меня на все четыре стороны. Он и скобееву вроде пригрозил, но руки у него короткие грозит скобееву. Они плыли, разговаривали, не замечая, что надвигается ночь.